Пятое. Мне трудно писать о дружбе с Ланной. Слишком много хочется сказать. Разве можно с помощью нескольких избранных эпизодов описать медленный и сложный процесс сближения двух людей, между которыми постепенно возникают доверие и привязанность? Или лучше выделить только один случай из нашей многолетней дружбы, будто наугад вытащенную из колоды карту, чтобы передать хоть частицу тех чувств. Почему бы нет? В таком случае я выбираю нашу самую первую прогулку в воскресенье в конце мая. Она объяснит все, что случилось позже. И как два человека, которые были столь близки во многих отношениях, в конце концов перестали понимать друг друга. Мы встретились на Саутбэнк, чтобы пойти вдоль Темзы. «Я купил возле метро красную розу». Но, протянув цветок Лани, по ее лицу сразу понял, что не стоило так делать. «Надеюсь, это не означает, что мы начали не с той ноги?» — сухо сказала она. «И с какой же, с левой или с правой?» неудачно», — неудачно пошутил я. Лана улыбнулась, не желая развивать тему. Мы немного прошлись, а потом сели на скамье, на набережной, прихватив из ближайшего паба по бокалу вина. Немного помолчали. Лана крутила в руках розу. Наконец она заговорила. «Барбара, в курсе, что ты здесь?» «Барбара?» — удивился я. «Поверь мне, ее мало интересует, куда я хожу, а что?» «Да так, просто любопытно». Лана пожала плечами. «Ты переживала, что она тоже придет?» — засмеялся я. «Думаешь, Барбара сейчас с биноклем и ружьем подглядывает за нами из кустов? С нее останется». Лана рассмеялась. Я улыбнулся, услышав ее смех, такой знакомый по фильмам. «Не волнуйся, я полностью в твоем распоряжении», — уверил я. «Ох, как неловко! До сих пор стыдно вспоминать об этом». Лана улыбнулась, но не ответила, а потом поднесла розу к моему лицу. «А роза? Что это означает?» «Ничего, просто роза». «Барбара знает, что ты купил мне цветок?» «Конечно, нет», — засмеялся я. Это ж пустяк, просто цветок. Прости, если поставил тебя в неловкое положение. Дело не в этом. Лана на миг отвернулась. Ладно, неважно. Пойдем? Мы допили вино и двинулись дальше вдоль Тензо. Взглянув на меня, Лана тихо проронила. Понимаешь, я не могу дать тебе то, чего ты хочешь. На что надеешься? Я заулыбался, стараясь скрыть волнение. На что надеюсь? Ты имеешь в виду дружбу? Я ни на что не надеюсь. Лана грустно улыбнулась. «Нет, Элёд, надеешься?» «Ты ищешь любви, это сразу видно». Чувствуя, как заливаюсь краской, я смущенно отвел взгляд. Лана тактично заговорила о другом. Наша прогулка подходила к концу. Вопрос больше не поднимался. Очень аккуратно, но твердо Лана дала понять, что романтических отношений между нами быть не может. И я оказался во френд-зоне. По крайней мере, так я тогда подумал. Сейчас я не был бы столь категоричен. На мое восприятие ситуации во многом повлияло прошлое. И кривое стекло, сквозь которое я смотрел на мир, я искренне считал себя непривлекательным. Ведь я жил с этим чувством с самого детства. Уродливый, отталкивающий, ненужный а что, если бы я хоть на миг сбросил кандалы нездорового самовосприятия? А что, если бы я как следует вслушался в слова Ланы? Тогда бы я понял. Ее слова касались меня постольку поскольку, зато многое говорили о ней самой. Все мы крепки задним умом. И теперь, пользуясь этим преимуществом, я могу услышать, что же сказала тогда Лана. Она говорила о своей тоске, о безнадежности, об одиночестве. Иначе Лана не сидела бы воскресным вечером на скамье со мной, почти незнакомцем. И, обвинив меня в желании найти любовь, на самом деле имела в виду, что я искал спасения. «Я не могу спасти тебя, Элиот», — говорила она, — «ведь меня саму надо спасать». Сообрази я это тогда. Будь я не таким слепым и боязливым, а наоборот смелым и решительным, Возможно, я повел бы себя совсем иначе. И эта история закончилась бы не столь печально.